Глава девятая Илья «Добрый вечер. Оборачиваюсь гостью, что следит за каждым моим движением. — Вот, — отвечает Марина, — сам же видишь, уже вечер. Отдыхать пора и более приятными вещами заниматься». Выглядит она немного иначе. Прическа другая, платье тоже. Макияж немного изменен. — Так светло же еще. — хмыкаю я. — Можно много еще полезного сделать. — В июне ночью светло, — фыркает Марина. — А дело свое бросай. Завтра у меня электрокосилку возьмешь. Она у меня хорошая. Ей быстрее и проще получится. — Интересно, в ее глазах я выгляжу нищебродом? — По идее, должен. В обносках. Инструмент ручной и самый дешевый. Пусть я дом и купил, ну, может, в кредит или ипотеку. Или на деньги от проданной квартиры в городе. По хозяйке сельского магазина же видно, мужика к себе, а бы какого, она не подпустит. И несмотря на мой бедный образ, Марина ко мне клеится. Это интересно. Но говорить я о том, что при желании запросто заставлю всю территорию участка разнообразной современной техникой, не собираюсь. Как и то, что мог сразу тут особняк отстроить. «Незачем. И ты, наверное, не ужинал еще?» Интересуется Марина, бросает взгляд в сторону дома и хмыкает. «В твоих условиях нормальной еды не приготовишь!» Затем глубоко вздыхает, прижимая ладони к немалой груди. «Эх, а у меня сердце слишком доброе. Не позволяет работящего мужика голодным оставить. Пойдем ко мне. Нормально поешь хоть!» «Может, еще помыться пустишь?» — ухмыляясь я, разглядывая собеседницу. «Помыться мне на самом деле не помешает, поэтому я и не прочь воспользоваться гостеприимством Марины. И поем заодно». «Обещать же ей что-то еще не собираюсь, хоть и понимаю, чего женщине нужно, и угрызения совести меня мучить не будут, если только поем и помоюсь». «Она сама мной заинтересовалась, сама к себе зовет». Я ее не принуждал и не просил. С другой стороны, кто знает, как вечер повернется? Все может быть. Марина под моим взглядом подходит ближе. Игриво так. Меня обдает ароматом духов. Ведет ладонью по моему рельефному плечу и, заглядывая в глаза, проговаривает. «Не может, а точно пущу!» Загадочно улыбается, хлопая ресницами. «Тебе это необходимо!» И вещи твои стоят постирать. За ночь должны высохнуть. А вот и намек на ночевку. Ответить не успеваю. Со стороны оградки раздается скрип открываемой калитки. Мне за Мариной не видно, кто пришел. Ой, кажется, я не вовремя. Раздается за спиной моей гости другой женский голос. И я его легко узнаю. Это мама Полины, Алиса. Ведь ее голос так похож на голос моей Алисы. «Я тут просто...» – заминается пришедшая девушка. «В общем, пироги и пирожки принесла. Кушать-то у вас тут, как я слышала, нечего. И извиниться хотела, но тогда... Потом... До свидания!» Последние слова Алиса выговаривает спешно с короговоркой. «А я в этот момент как раз выглядываю из-за фигуры Марины. Хочу немного успокоить разволновавшуюся и засмущавшуюся девушку» и успеваю увидеть её лицо до того, как она отворачивается от нас. Также успеваю заметить её расширяющиеся глаза, когда они встречаются с моими. Быстро отвернувшись, Алиса замирает на некоторое время, а потом чуть не бегом скрывается за калиткой. А я так и стою, офигевая от увиденного, и пытаюсь понять, не видение ли это. Потому что девушка, которая только что тут стояла, Вылитая моя Алиса. Или все-таки привиделась. Так бывает, когда подсознание подменяет действительность желаемым. Пытаясь бросить себя наваждение и прийти в норму. И увериться, что такого быть не может. «Хм, пирожки можешь завтра поесть?» Марина снова поворачивается ко мне. Она, оказывается, тоже смотрела на девушку. И выражение моего лица не видела. «А сейчас у меня на ужин сочное и горячее. Тебе понравится?» Пытаясь понять, о чём она, обращая внимание на траву возле калитки. Там стоит поднос, накрытый тканью. «Алиса». Ничего другого в голову не приходит, как приготовить для извинения что-нибудь вкусненькое. Приготовить для... Ильи. «Надо же, какое совпадение!» И ведь только-только по новостям в телевизоре мне напомнили про Самойлова. А тут и новый житель с таким именем. И еще одно напоминание. Какое-то волнение, переживания и мысли о прошлом накатывают не кстати. Все из рук валится весь день. И еще не все для теста дома есть. Приходится бежать к Маринке в магазин. И она уже про нового жителя деревни знает. Что неудивительно. Это же Марина. «Плохо, что ты его не видела», — сокрушается та, когда выслушивает про случившееся со мной. «Я бы обязательно как следует рассмотрела мужчину». «Вот Серёжка рассмотрел». «Но кроме того, что богатый отец, никак описать больше не может. Красавчик, нет?» «Эх, Алиса, Алиса, ты как одинокая, да с ребёнком первая должна была всё разузнать про нового мужика в деревне». «Ну вот, принесу ему пирог вечером, там и рассмотрю». Приходится буркнуть. «Не умею я, как Марина, мужиков хомутать, и мне всегда стыдно как-то самой к мужчинам подходить. Неправильно это. Да и в голове всегда сидит Илюша. И сейчас вот. Чтоб эти новости провалились, надо же было о нем напомнить. Пока готовлю, он не выходит из головы». Преподнести извинения собираюсь вечером. Как раз все свои дела завершат, время отдыха и ужина. А тут моя стряпня, кстати, придется. По словам деда Митии, новому жителю деревни, и готовить в том доме не на чем. Снова какое-то волнение накатывает, пока иду с подносом к нашему новоселу. С одной стороны, Марина права. «Мне бы действительно пора кого-нибудь себе найти» а с другой? Когда открывая калитку, вижу Марину в новом платье. На высоких каблуках. По траве в них шла. Марина слишком близко к мужчине, гладит его по плечу. Мне сразу становится очень неудобно. Стать свидетелем чего-то интимного не хочу. Не вовремя я тут оказалась. О чем и спешу извиниться и скрыться с глаз парочки. Но приготовленное все же оставляю на траве. Перед тем, как отворачиваюсь Успеваю встретиться взглядом выглянувшего мужчины. Встретиться с глазами Ильи. Илюши. Отвернувшись, даже замираю на какой-то миг. Сердце бешено стучит из-за увиденного. «Господи! Он же мерещится мне! За что?» «Спешу удалиться от этого дома подальше!»